Параграф 4. Обострение социально-политических противоречий и народная война в конце III века до нашей эры. В 227 году до нашей эры, когда будущий Цинь Шихуан только приступил к осуществлению своего плана разгрома шести царств, На него было организовано покушение, и, лишь благодаря счастливому стечению обстоятельств ему удалось остаться в живых. Через три года после объединения страны в 218 году до нашей эры На него вновь было совершено покушение также неудачное. На жизнь Шихуана покушались и в 216 году до нашей эры. По-видимому, этим объясняется болезненная подозрительность могущественного монарха в последние годы его жизни. Начиная с 212 года до нашей эры, он не останавливался надолго в каком-либо одном из своих многочисленных дворцов, постоянно менял резиденции, не предупреждая об этом даже высших сановников. Стремясь стать обладателем таосского эликсира бессмертия, Шихуан в то же время жестоко расправлялся с недовольными. Он, в частности, приказал закопать живьем Более 400 конфуцианцев, подозревавшихся в подстрекательстве к смуте. Войны с соседями, грандиозные строительные работы, в том числе сооружения большого количества императорских дворцов, требовали дополнительных поступлений в казну. При Тинь шихуане резко увеличивается налог на крестьян. Так, поземельный налог составлял в то время две трети урожая. Рождение мальчика перестало быть радостным событием в жизни крестьянской семьи. Будущий кормилец должен был по достижении совершеннолетия идти в армию, или на строительство Великой Стены. Недовольство народа использовалось представителями старой наследственной знати, не отказавшейся от мысли возродить порядки прошлого. Смерть Цинь Шихуана в 210 году до нашей эры ускорила назревающий кризис империи. Первым толчком, потрясшим цинскую империю, было восстание бедноты. Повстанцы уроженцы бывшего царства Чу выдвинули лозунг. «Великое чу будет восстановлено. Захватывая один город за другим, они расправлялись с цинскими чиновниками, На сторону восставших стали переходить целые подразделения правительственных войск. Старейшины местных общин избрали одного из руководителей восстания царем. Этим завершился первый этап Народной войны 209-208 годы до нашей эры. На втором ее этапе происходят существенные изменения в социальном составе восставших и их руководстве. Во главе повстанцев становятся примкнувшие к восстанию представители старой знати, стремившиеся воспользоваться выступлением масс для того чтобы восстановить свои права. Один из отрядов антицинской армии возглавил мелкий чиновник Любан. В 207 году до нашей эры его отряд захватил ключевой пункт на пути к столице империи Синьяну, а затем разгромив остатки правительственных войск, овладел столицей.